в течение 3 ночей подряд. Периоды старого и молодого месяца разделяются периодом новолуния, когда луна не видна вовсе, потому что проходит между солнцем и землёй на фоне солнечного сияния. Безлунное небо. Древние греки называли этот промежуток день, когда старое преображается в новое. Плутарх писал: "Жизнь Осириса была 28 лет. Ибо это есть число меняющихся фаз Луны. Месяц содержал 27-28 фаз плюс одна-две ночи, когда луновое общение наблюдается, что даёт в целом 29 или 30 ночей. В среднем 29,53 суток. Современные астрономы считают новолунием тот момент, Когда луна находится в соединении с солнцем, а потому обращена к нам тёмной стороной. С религиозной же и пешеходной точки зрения, на Валуне наступала чуть позднее. В тот вечер, когда верховный жрец на храмовой башне Вавилона вновь видел в небе узенький серп, который суеверный человек в наши дни считает предзнаменованием неудачного месяца, если увидит его через стекло или же долгих дождей, если серп повёрнут рогами вверх. Позиция, кстати, астрономически совершенно невозможная. Хотя художники и карикатуристы, используя своё право на поэтическую вольность, нередко рисуют его именно так. В 49 случаях из 50 Поломесяц на современных картинах изображён неверно. Но если говорить о религии, то последнее слово в выборе правильного момента принадлежало жрецу-наблюдателю. В октябре 1971 года мусульманская община в Туманной Британии определила время праздника Эйд, которым завершается месяц поста Рамазан, с помощью электронной вычислительной машины. Гринвичская обсерватория сообщила им точное время, когда на небе должен был появиться молодой месяц. То ли вследствие какой-то оптической иллюзии, то ли из-за слишком усердного визуального наблюдения, но в Мекке черезъ чрезвычайно узкий серп был обнаружен накануне указанной даты. Лондонское Times писало о замешательстве, смятении и горьким разочарованием. Мусульманские улемы, правоверные священнослужители, рекомендовали на будущее вернуться к наблюдениям невооружённым глазом, а также пользоваться телефонной связью с наблюдательными станциями. Значение Луны для цивилизации отнюдь не исчерпывается ролью пыльного ковра, запечатлевшего первые шаги человека в космосе. Наскальные рисунки в Каньчаль-де-Маома представляют собой точную запись визуальных наблюдений. Сделанные они были не позднее 7000 года до нашей эры и представляют собой конечное достижение искусства, развивавшегося на протяжении всего ледникового периода. Художники избегали изображать человека из-за магии, табу или просто по нежеланию. Но он зафиксировал факты, касающиеся Луны. Последовательность лунных фаз начинается снизу слева тонким полумесяцем, обращённым вправо, точно таким же, каким он бывает в небе на заходе солнца. Затем следует ряд из шести пятен, по одному на каждую ночь. Восьмое пятно несколько шире и отделено от предыдущих. Им начинается новый ряд из четырёх пятен. Это ночь первой четверти. А ряд из четырёх пятен фаза роста к полнолунию. Три тесно расположенных пятна означают ночи яркой полной луны. Ряд ухода на ущерб располагается над верхушкой знака Бога. Увеличенное пятно номер 21 обозначает царицу зарей, последнюю четверть луны. А заключительные 6 пятен, считая галочку за два пятна, завершают месяц, скончавшийся серпом, обращённым на восток.